Глава 9. Машинально ковыряя вилкой салат, я пыталась подготовиться к занятиям. Получалось не то чтобы плохо, но ну и не совсем хорошо. Я катастрофически перестала успевать делать всё необходимое и правильно распределять время. Прошедшие две недели слились в один долгий день с однообразно повторяющимися событиями. Утром я вставала, бежала на завтрак и на занятия по магтеории. Это были те прекрасные два часа, когда я могла передохнуть и насладиться учёбой. Как только раздавался сигнал к окончанию, события ускоряли ход. Ела я в обнимку с книгами, потому что другого времени на подготовку не оставалось. Несмотря на освобождение от других предметов, я все равно занималась по программе из-за справедливого опасения оказаться в отстающих. После обеда Сай забирал меня, и мы отправлялись на практические занятия с магистром. А потом он провожал меня на индивидуальные с господином Эйнаром. Последние стабильно занимали не менее четырех часов. Страж выжимал из меня всё, на что я была способна, и отпускал, только когда я падала от усталости. Я не роптала, мне даже нравился такой подход, ведь с каждым днём дар раскрывался подобно цветку. За две недели я достигла большего, чем за весь последний год. Вот только я дико уставала, и у меня совсем не оставалось времени на нормальную студенческую жизнь, а почти все вечеринки и посиделки проходили мимо. Подготовилась. Сай привычно сел напротив и подвинул мне десерт. К сладкому я особенно пристрастилась, заметив, что оно проясняет голову и передает сил. К тому же на моей фигуре это никак не отражалось. Наоборот, я похудела, что совсем не удивляло при такой-то нагрузке. «Почти закончила», — пробормотала я, не глядя, на накалывая на вилку кусочек фруктового пирога и отправляя его в рот. «Сколько осталось времени?» «Чуть меньше часа». «Хорошо». Коротко ответила я и снова погрузилась в работу. Десерт закончился минут через пятнадцать. К тому моменту я закрыла тетрадь и убрала её в сумку. «Привет!» — улыбнулась я, откидываясь на спинку. «Новости есть?» «Да, я нашёл жреца, который сможет проверить, что не так с нашими узами», — отрапортовал Сайдар. «Завтра с разгоняем в город, я уже договорился». «А как же профессор Эрстен?» — нахмурилась я. «Всё нормально. Ты забыла про выходной?» «Совсем потеряла счет времени». «Бывает», — улыбнулся Сай. «Тогда завтра в город». «Хорошо». О том, что во время ритуала что-то пошло не так, мы с Сайдаром заподозрили давно, но в храме с нами отказались даже разговаривать на эту тему, заявив, что для понимания таинства ритуала необходимо ступить на путь служения богам. Сай умудрился найти жреца, который согласился все проверить, но пришлось ждать, когда он приедет в Аскер. «Иди сюда». Позвал Сайдар, и я с радостью устроилась рядом с ним. Парень обнял меня, а я уткнулась макушкой ему в грудь и замерла. Я настолько привыкла к Сайдару, что не представляла, как раньше обходилась без него. Невероятное чувство защищенности, заботы, внимания. Он давал мне так много, что оставалось только пытаться вернуть хотя бы половину полученного. «Посмотри, твой личный препод опять с нас глаз не сводит», — хмыкнул Сай. Повернув голову, я действительно увидела господина Эйнара. В последнее время страж повадился обедать в нашей столовой, хотя в первые дни никто его тут не видел. Впрочем, многие преподаватели ели вместе со студентами. Готовили здесь замечательно, так что смысла столоваться в городе не было. Компания стража напрягала. Я так и не смогла справиться с внутренним волнением в его близком присутствии, но научилась не обращать на него внимания, когда он держал дистанцию, иначе рисковала оставаться голодной. Кажется, мужчину это раздражало. Я знала, он отыграется на тренировке, но мне нравилась эта злость. Она заставляла наставника не щадить меня, а значит, я узнавала больше и становилась сильнее и опытнее с каждым днём. «Забудь про него», — посоветовала сайдара переплетая наши пальцы. «Если хочешь, пойдём погуляем». «Перед тренировкой?» — рассмеялась я. «Ты с ума сошёл. Мне предстоит не меньше шести часов усиленных физических нагрузок. Дай отдохнуть». «Как хочешь». Сай быстро поцеловал меня в макушку. Зажмурив глаза, я довольно вздохнула. Быть невестой Сая оказалось не только очень выгодно, но и приятно. Парень пользовался авторитетом. Я была защищена от плоских шуточек студентов и пакостей со стороны девушек, хотя многие меня ненавидели за то, что отхватила одного из лучших парней. Меня их эмоции волновали мало. Самое главное я получила. Никто не мешал учебному процессу и естественно, всегда приятно чувствовать заботу, особенно когда уверена, что она вызвана хорошим отношением и никаких подводных камней за показной любезностью в принципе нет. Для меня было очень важно знать, что я могу довериться и не опасаться подставы». «Смотреть на вас тошно». Маркис, как и всегда, не спрашивая разрешения, плюхнулся напротив. «От сладости скулы сводит». «Не завидуй», — протянула я, открывая глаза. У парня было страдальческое выражение лица, прическа взъерошена, а на шее виднелось красное пятно. «Кто это тебя так?» поинтересовалась я. «А ты не знаешь?» скривился он. «У тебя такая насыщенная жизнь, что опасаюсь ошибиться!» хихикнула я. Нинка достала. Парень вздохнул так тяжело, что захотелось его пожалеть. Решила, что я ее собственность. «Брось ее!» посоветовал Сайдар. «Пытался!» Но она прилипла ко мне, как репей. Караулит везде, где только можно. Достала. «Раз не бросаешь, значит, все устраивает», — заметила я. «А если так, то не понимаю сути претензий». «Она безотказна», — хмыкнул мир «Но проблем больше, чем удовольствие. Так что...» Я поморщилась, отчетливо понимая, чем маркиса устраивает Нинет. В любом случае, вмешиваться в их отношения я не собиралась. Вот только... «Только не бросай ее до отборочных», — попросила я. «У меня с соседками временное перемирие. Одно я объяснила, что к чему. Вторая занята тобой. В комнате царит мир и спокойствие, что меня весьма устраивает». «Ты жестока», — заметила мир, пристально на меня посмотрев и становясь серьезным. «Вовсе нет», — потупилась я, осознав, как выглядит моя просьба со стороны, и попыталась пояснить. «Практично». К тому же знаю, что ты не испытываешь к ней нет сильных чувств. Тебе с ней удобно только и всего. Ею же движет расчет. Так что длительность ваших отношений определяется твоим интересом. Она его старательно поддерживает, но порой перегибает палку. «А ты когда-нибудь любила сама?» – прищурился Эмир. «Насколько я могу понять, нет. С у тебя тоже все определяется расчетом. Но ты с такой лёгкостью даёшь советы, словно это то, что тебе хорошо известно. А значит, к вопросу можно подойти с точной формулой». «Мне нельзя влюбляться». Помрачнела я. Закрыли тему разговора. Настроение испортилось. В последнее время я часто думала о том, как хорошо было бы влюбиться. Та же Орлина около недели назад начала встречаться с парнем из своей группы. Рыжая буквально светилась изнутри. Движения стали плавными. Походка соблазнительной, во взгляде появилась поволока. Она постоянно улыбалась, витала в облаках и стала настолько красивой, что нельзя было отвести взгляда. Это очарование притягивало, словно магнит, поэтому я с такой уверенностью говорила о том, что в паре и мир Нинет подобного нет. Мое же сердце молчало. Порой казалось, я холодна, как лед, ведь то возбуждение, волнение и томление, о котором Обуревали мной только во время занятий. Чуть меньше во время групповых и сильнее индивидуальных. Именно мастерство в обращении с даром сбивало меня с ног и заставляло сердце биться чаще. Так что, можно сказать, я влюблена в своих преподавателей и партнёров по команде. И меня это устраивало целиком и полностью, ведь любовь иного рода рано или поздно обязательно повлечёт за собой физическую близость. А я запретила себе этот этап в отношениях. Вот только наставник всё равно выбивался из общего числа. Рядом с ним сердце билось слишком быстро, а разум туманился. Невольно посмотрев в сторону стражи отметила его пристальный взгляд и задумалась, чем он мне грозит сегодня. Мне показалось, он что-то задумал, но так это или нет, я смогу выяснить только на занятии. «Пойдём». Сайдар погладил меня по руке и отстранился, чтобы помочь мне встать. Стараясь не смотреть на господина Эйнара, я вложила ладонь в руку Сая и направилась к выходу. Буравящий спину взгляд я ощущала, пока мы не вышли за дверь. Затем стало легче. «Ну что, господа студенты, готовы к судьбоносному дню?» — радостно поинтересовался Бран Джеттон, выстроив нас в шеренгу и прохаживаясь вдоль нее. «Да, магистр», — нестроенно ответили преподавателю. Хотелось сказать, что поскорее бы уже этот день наступил, потому что не только я чувствовала себя выброшенной на берег рыбой. Парни тоже порядком утомились. Две недели постоянного прессинга и тренировок не прошли бесследно. Мы стали сильнее, злее и научились работать в команде. Но и устали до безумия. «Сегодня последняя тренировка», — сообщил магистр. «Завтра отдыхаете и восполняете резерв». Несмотря на то, что у вас будет доступ к источнику, если вы свалитесь от перенапряжения, мне от этого легче не станет». Не выдержав, я хмыкнула. «Удивительно, магистр решил поберечь нас?» «Не похоже на него». «Рыбка, проблемы...» Голос магистра стал походить на мед, и в этом крылись сложности. «Когда он последний раз говорил в подобном тоне, меня поставили против троих» а индивидуальные занятия стали длиннее еще на полчаса. «Нет, магистр!» — бодро отрапортовала я. «Замечательно!» — протянул он, пристально разглядывая меня. «Ты такая послушная стала! Удивительно! Эйнар хорошо поработал!» Напоминать о наставнике было излишним. Я скривилась и опустила взгляд. «Не грусти, рыбка. Понимаю, тебе не хочется терять такого первоклассного преподавателя!» Поэтому я попросил его задержаться до соревнований. Результат его работы потрясающий. Что? Новость убивала. Когда я тренировала терпение, то самым лучшим аргументом стало, что это временное явление. И, несмотря на все мое восхищение наставником, старательно отсчитывала дни до окончания тренировок. Просто чтобы не сойти с ума от тех чувств, которые охватывали меня в присутствии стражи. А что получается теперь... «Экзекуции продолжится еще?» «И я попрошу увеличить время занятий», — добил меня магистр. Нервно прикусив губу, я заставила себя молчать. «Нет, я преклонялась перед господином Эйнаром, его силой и мастерством, но его отношение ко мне было слишком неоднозначным. Джеттон не стеснялся в выражениях, был любителем пошутить, но он никогда не переступал грань субординации» а страж совершенно не соблюдал дистанцию. Его намеки и постоянное приглашение поужинать выводили меня из себя. Он не стеснялся использовать чары сирен, хотя и уверял, что все выходит случайно. Это постоянно сбивало с правильного настроя и вынуждало видеть в нем не только наставника, но и мужчину. Из-за неоднозначности ситуации я нервничала. И сильно. «Магистр, еще не факт, что я пройду отборочные» подумав, решила уточнить я. Ведь есть несколько кандидатур. София очень сильна. — Кстати, — лениво заметил преподаватель, — Виламар фоуле тоже участвует. — Почему вы говорите мне об этом только сейчас? — глухо спросила я. — Нет, встретиться с Виламаром я не боялась. Наоборот, но почему никто не сказал мне об этом раньше? — Смысл? — Вы правы. — Тогда к чему спрашивать? — спросил магистр. — Ладно, я довольно потратил времени на болтовню. Еще есть вопросы? Если они и были, то озвучить их никто не решился. — Становитесь на позиции, — распорядился он. Мы поспешили занять места, установили связь с источниками и приготовились выполнять команды. За две недели мы научились взаимодействовать довольно хорошо. Конечно, сложно достигнуть уровня, когда друг друга понимаешь не просто с полуслова, а с полужеста, Но при должных тренировках к соревнованиям мы будем полностью готовы. Причем никто не потерял своей индивидуальности вне занятий. Сайдар и Маркес по-прежнему пикировались при каждом удобном случае, успели дважды подраться, а Витор Кан предпочитал свободное время проводить за книгами. но ну, мы как-то умудрились прорастать в мысли друг друга, когда начиналась тренировка. Заслуга Джеттона была в том, что он сумел объединить нас, заставив думать, как единое целое. Магистр сотворил чудо. «Сыро!» — недовольно качнул головой преподаватель. «Надеюсь, к соревнованиям вы меня поразите. Но для отборочных вполне пойдёт». Я возмущённо уставилась на него. Мы сработали без единой ошибки. Но, наверное, магистру было виднее. Что ж, совершенства нет предела. Будем заниматься усерднее и достигнем требуемого уровня». «Ну, вообще вы молодцы», — подсластил горькое лекарство препод. «Добились значительных успехов. Признаться, когда я в первый раз увидел вас, то сомневался в результате. Но я верю в вас и знаю, предел не достигнут. Завтра отдыхаете. Если будут вопросы, обращайтесь в любое время. Свободны». Переглянувшись, мы направились к выходу. Эмоции переполняли. Азарт продолжал насыщать кровь, и, как ни странно, хотелось продолжения. «Может, отметим?» — предложил Маркис. «Не жаловато», — парировал Сайдар. «Я опас», — отказался Витор. «Хочу отдохнуть». «Селеста?» «Соглашусь с Саем», — улыбнулась я. «Пройдём отборочные. Я первая провозглашу тост. А пока у меня тренировка». «Скука», — скривился Эмир. «Поступайте, как хотите. Я буду развлекаться. Дни часто выпадают внеплановые выходной». «Увидимся послезавтра». «Ты собираешься свалить почти на два дня?» — ахнула я. «Крошка, у меня большие планы!» — усмехнулся Эмир. «Конечно, я бы хотел, чтобы ты в них поучаствовала Может, передумаешь и не бросишь бедного несчастного меня на растерзание твоей соседки?» «Разбирайся сам», — покачала головой. «Я просила тебя отвлечь ее на несколько часов, а ты решил поступить иначе». «Одно твое слово!» и я отдам ей отставку в ту же секунду», — воскликнул он. «Хватит поясничать поморщилась я. «Маркис давно не получал», — мрачно уточнил Сай. «Мне казалось, мы все обговорили». «Тебе показалось», — подмигнул Эмир. «Ладно, я умею ждать, тем более такую красотку». «Долго ждать придется», — съехидничала я. «Прости, ты не в моем вкусе». Когда он прищурился, разглядывая меня, Я напряглась и не ошиблась. Маркис резко притянул меня к себе и наградил смачным поцелоем. «Сладкая, словно нектар», — заявил он, когда оторвался. «Ты!» — от возмущения я едва не задохнулась и, что было сил, влепила парню по щечину. «Оно того стоило!» — выдохнул имир и в следующую секунду рухнул на землю от удара Сая. «А вот это уже лишнее!» — недовольно сказал он, вставая и потирая скулу и стирая с разбитой губы кровь. — Я предупреждал, — сообщил Сайдар. — Ты знаешь, чего мне стоит сохранять спокойствие. В следующий раз я тебя покалечу. — Собака на сене, — заметил Маркис. — Сам не ешь и другим не даешь. Понравилось изображать монаха. Райар, что случилось? Помнится, на первом и втором курсе ты вел себя совершенно иначе. — Не твое дело, — так же ровно сказал Сай. «Маркис, ты идиот?» — справившись со злостью, спросила я. «У нас отборочный через день. Ты что творишь?» «Что происходит?» — мрачно поинтересовался магистр, подходя к нам. «Обсуждаем различия между нашими культурами», — продолжая пристально смотреть на меня, доложил Маркис. «И как?» — поинтересовался он, разглядывая разбитое лицо Эмира. «С переменным успехом». «Тогда отправляйся искать постоянства в карцере», — прищурившись, распорядился он. «Надеюсь, напоминать о неукоснительности выполнения моих приказов нет необходимости». «Все предельно ясно», — буркнул маркиз но прежде чем уйти, послал мне воздушный поцелуй. «Клон», — пробормотала я, отчетливо услышав, как скрипнул зубами Сай. «Рыбка!» Певучий позвал меня магистр, а когда я посмотрела, на него рявкнул — — Какого грёбанного ты ещё здесь? И почему считаешь для себя возможным раздавать обещания, тем более такому ловил ласу как маркес Но я ничего такого не делала, — растерянно заметила я. — А до занятия ещё пятнадцать минут. — Наверное, у меня плохо со зрением, и только что целовали не тебя. — Магистр, вы же знаете маркеса спокойно сказал Сай. Есть повод или нет, у него свои мысли на этот счёт. «А раз ты это понимаешь, то следи получше за своей невестой, а то как бы не увели Магистр успокоился и вновь стал прежним язвительным мерзавцем, которого я, несмотря ни на что, обожала. «Или тебя тоже в карцер отправить?» — задумчиво добавил он. «Я в своём праве», — спокойно заметил Сай. «Ну да, точно», — согласился преподаватель. «А я вправе выгнать тебя за драку». Но ты мне нужен, так что держи себя в руках и не доводи до того, что я только что видел. — Да, магистр. — кивнул Сайдар и взял меня за руку. — Мы пойдём, иначе Селеста опоздает на занятие Идите. — отпустил нас Бран Джеттон, задумчиво смирив взглядом. — Господин Айнар опаздывал. Впервые за все те дни, что мы занимались. Сначала я решила, что тренировки не будет, и хотела уйти, тем более Сай ждал меня за воротами. Но в последний момент осталось. За две недели Страш разу не задержался, показав свою пунктуальность. Раз не предупредил об отмене, то его отвлекло что-то важное. Решив не терять времени попусту, я подключилась к источнику, как делала всегда, и немного размялась. Вчера мы прорабатывали морозный стазис, и мне почти удалось снять пятый ограничитель. Сегодня я была намерена достичь цели. Стена воды. Распорядился господин Эйнар, входя на арену. Пятый уровень. Я удивлённо на него посмотрела. Наставник не потрудился даже поздороваться со мной, не говоря уже про традиционным обмен любезностями. Я чувствовала, что его переполняют эмоции, которые он пытается скрыть, но они всё равно прорываются. Я с лёгкостью улавливала их отголоски. Злость, уязвлённое самолюбие, желание что-то доказать. Ощущала всё, но не могла понять, что вызвало столь сильные чувства. Естественно, выяснять ничего не стало лишь выполнила желаемое. Водная стена поднялась вверх почти до купола. Удерживая ее, я ждала следующего приказа, но его не последовало. Удивленно посмотрев на мужчину, пыталась понять, почему он медлит. «Страж знал, что сейчас я работаю на грани своих возможностей и долго удерживать заклинание не смогу». «Необходимо или видоизменить его, или развеять». Но мужчина молчал, пристально смотря на меня. Когда стало понятно, что господин Эйнар не собирается что-то делать, я решилась и распустила плетение. «Восстановим», — резко сказал он, и я подчинилась. Мужчина подошёл задумчиво, провёл пальцами по моей руке и слегка изменил её положение. «Снимай шестой», — сказал он. «Ты готова?» «Не уверена». «Зря», — покачал головой мужчина. «Вы подстрахуете?» — тихо попросила я. «Конечно. Я же твой наставник», — медленно сказал страж. «Это моя работа». В какой-то момент мне послышалась горечь в голосе, но выражение лица быстро развеяло наваждение. Привычная уверенность в себе, превосходство в каждом движении, сила, уровень которой сбивал с ног. Господин Эйнар подавлял одним своим присутствием, и чем ближе он находился, тем сложнее мне было оставаться спокойной. Но я отдавала себе в этом отчёт, когда просила помочь мне. Наставник встал позади меня и положил руки на плечи. Внешне ничего не изменилось, на заклинание внутреннее волнение никак не отразилось, но только мне одной было известно, сколько сил это стоило. «Медленно» напомнил мужчина, вновь поправив положение пальцев, из-за чего прижался еще сильнее. «На восходящем потоке тянешь на себя плетение и снимаешь ограничитель. Стихия ударит, но не пытайся бороться. Пусть она обтекает тебя». Вздохнув, я ухватила нить силы, медленно распутывая плетение. Ошибка могла дорого мне обойтись, но я верила, все получится. Полностью отдавшись процессу, машинально тянула нить на себя стараясь всё делать правильно. Господин Эйнар периодически направлял, но делал это настолько незаметно, что в какой-то момент я начала чувствовать его частью себя, словно не его руки корректировали мои действия, а я сама. Осознание того, что я слишком близко подпустила чужого, обрушилось внезапно, словно я со всей силы ударилась о камень. Попыталась отстраниться, в этот момент пальцы дрогнули, нить порвалась. А стихия заревела от ярости. Заминка заняла всего долю секунды, но попытка исправить положение оказалась неудачной. Вся система нарушилась из-за неловкого жеста. Теперь моего уровня просто-напросто не хватало, чтобы усмирить стихию. Я вновь и вновь пробовала подхватить нити, но они таяли у меня в руках, а те, что были покрепче, ускользали. В какой момент наставник включился в процесс, я не поняла. Осознание пришло тогда, когда стало ясно, что нити не слушаются не из-за моей бездарности или неспособности управлять, а потому что контроль давно перехвачен стражем. Стена воды распалась на огромное количество нитей и жгутов. Они извивались, переплетались между собой в причудливые комбинации, словно огромная медуза парила под куполом, пытаясь дотянуться своими щупальцами до всех уголков на полигоне. Вода сверкала, переливалась всеми оттенками синего цвета, завораживала и сводила с ума. Мы со стражем стояли в центре этого великолепия, и я могла лишь завороженно наблюдать, как он управляет феерией и усмиряет стихию. Я видела, что, несмотря на несомненную опасность, наставник не уничтожал угрозу, а всего лишь брал ее под контроль. Четко, планомерно, не делая ни единой ошибки, словно происходящее было для него обыденным делом. Хотя, возможно, мне и не казалось это. О подобном мастерстве оставалось только мечтать. Мало того, я даже не понимала, что это такое и какой уровень. Ни одна из известных мне формул не подходила. Понимая, следуя держаться в стороне, когда опытный маг нейтрализует вышедшее из-под контроля заклинание, оставаться спокойной оказалось невозможно. Неважно, как, но это было делом моих рук и дара. Хотелось быть на месте стража, творить чара, выплетать рисунок того, что, возможно, даже не имеет своего имени. Внутри появилось доселе незнакомое чувство, похожее на возбуждение, но приправленное щедрой порцией безумия. Я честно пыталась с ним бороться. Стихия манила сильнее с каждой секундой. Я слышала мелодию, перезвон тысячи нежных колокольчиков, которые лишали способности соображать сильнее, чем песни сирен. Сжав кулаки с такой силой, что ногти до крови впились в кожу, где хотела заткнуть уши, но понимала, это не поможет. Время замедлилось. Не понимая, что делаю, протянула руку, стремясь прикоснуться к волшебству. Разряд ударил в грудь с такой силой, что я не устояла на ногах. То, о чем говорил господин Эйнар, когда предупреждал об осторожности. Стихия обратила всю свою мощь на меня. Я пыталась заставить ее огибать тело, но повернуть потоки было слишком сложно. Боль разрывала сердце, но и насыщала силой. Вскинув руки, я попробовала сплести щит, чтобы загородиться им, но он рассыпался на осколки, едва успев появиться. Когда терпеть силу, бьющую в грудь, стало невозможно, сделала то, что неожиданно пришло в голову. Формула Сорена. Корка льда медленно сковала тело, защищая его. Выдохнув с облегчением, когда боль в сердце прекратилась, перевела взгляд на наставника. Никто из известных мне магов не управлялся с водной стихией так умело. О таком уровне я мечтала. К такому стремилась. Увы, сил было недостаточно, и я это понимала. Зависть сжала сердце сильнее, чем поток разъяренной стихии. Наставник непостижимым образом спеленал каждую нить и, сплетя их, образовала ледяную сеть невероятной силы. Наблюдая, как под действием воды слетела крышка с печати, я начала осознавать, что произошло. Непонятным образом я высвободила элементаль. Естественно, у меня не получилось бы взять его под контроль. Взглянув на наставника, словно заново увидела его. Он будто стал выше. Невероятная стать и сила! Элементаль подчинился ему, словно послушный котенок. Запрятав его обратно в ловушку, господин Эйнар вернул печать на место и повернулся ко мне. Ярость, написанная на его лице, испугала, и я малодушно зажмурилась. Когда развеялись чары мороза, первым моим желанием было сжаться в комочек или отползти в сторону. Но я заставила себя остаться на месте. «Я ведь говорила о концентрации», — медленно процедил он. Открыв глаза, посмотрела на наставника и села. «Простите. Я действительно чувствовала себя жутко виноватой. Но я говорила, что не готова к подобному уровню. Я вскочила на ноги, намереваясь защищаться. Однако вы настояли. Результат закономерный». «Две недели идеального поведения, взятие эмоций под контроль и такой срыв. Для мага твоего уровня это позор». «То же самое могу сказать и о вас», — упрямо возразила я. «Вы прекрасно знали мой предел, но решили переступить его». «Ты соображаешь, что могла разнести весь университет?» — повысил голос страж. «Я не сразу поняла, что произошло», — парировала я. «Думала, просто неизвестная модификация волны». «Проблема в том, что ты не думаешь». Наставник сорвался на крик. «А когда поняла, зачем полезла?» «Мелодия!» — крикнула в ответ. «Она затуманила разум, и я перестала контролировать тело. Неужели вы могли предположить, что я решилась бы подойти к элементалю на своем уровне дара? Думаю, вы специально это сделали. С самого начала вы относились ко мне предвзято. Эти ваши постоянные намеки на близкие отношения. Вы тыкаете своим превосходством мне в лицо каждый раз, когда мы встречаемся. Я восхищаюсь вашим даром, но как человек вы полный ог...» «А кто сказал, что я человек?» Страж был вне себя от злости. Лицо побелело, глаза превратились в чёрные провалы, и было видно, что сдерживается он с трудом. «Да мне плевать, господин Эйнар, кто вы там?» — скривилась я. «Подставьте вместо человека название своей расы, смысл от этого не изменится». «Помолчи», — процедил он, «пока не наговорила того, о чём потом пожалеешь». «Угрожаете?» — усмехнулась я. «Ничего другого и не ожидала» только не могла определить, когда вас прорвет. — Это не угрозы, — чеканя каждое слово сообщил страж. — И лучше тебе не доводить меня до такого состояния. — Господин Эйнар, — старательно подверяя каждое слово, сказала я, — мне сложно высказать свою благодарность за то, что вы согласились заниматься со мной. Я солгала бы, попытавшись опровергнуть тот факт, что вы самый лучший наставник в моей жизни, но отныне вынуждена отказаться от подобной милости. Думаю, магистр Джеттен и профессор эрстон пойдут мне навстречу. Если понадобится, я сумею убедить их в правильности принятого решения». «Замечательно», — неожиданно улыбнулся мужчина. «Прекрасное самообладание. Ты достойная дочь своего отца». Он ведь советник правителя Эйрея, если я не ошибаюсь. Вот только кто будет готовить тебя к соревнованиям. В университете лучшие преподаватели. Буду заниматься дополнительно. Справлюсь. Упрямо качнула я головы как справлялась раньше. Есть одна проблема, которую ты не учла. Усмехнулся страж. Мне не отказывают. Никто и никогда. Лестно быть первой улыбнулась я. «Теперь, когда начало положено, уверена, вы не в последний раз услышите такое. Еще раз спасибо за потраченное на меня время. Прощайте». Развернувшись, нашла мантию и натянула ее на себя. Не совсем осознавая, какие чувства обуревают мною, я с трудом сохраняла спокойствие. Понимала, что поступила правильно, ведь мужчина до безумия нервировал меня. Но терять такого преподавателя... Я чувствовала себя дурой но и иначе поступить не могла. Господин Эйнар повышал сложность заданий так быстро, что я постоянно находилась на пределе. Мне нравилось это, но сегодняшнее происшествие было тревожным звоночком. Может получиться, что однажды Страж не сможет или не захочет страховать меня. Я выгорю, и тогда всему конец. «Страх никогда не позволит тебе добиться высот в управлении даром», донеслось мне вслед, когда я находилась у двери. Мечты останутся мечтами. И ради этого то рискнула всем. — Да что вы знаете о моей жизни? Спокойствие исчезло, словно его никогда и не было. — Вы мужчина, вам открыты все дороги, а у меня есть всего полгода, чтобы стать лучшей. Если я не добьюсь успеха, мне придется вернуться домой и выйти замуж за старого маразматика, который сидит безвылазно у себя в имении. А я хочу так многого. «Брак же перечеркнет все мечты и стремления!» «С чего ты решила, что старый маразматик помешает тебе добиться цели?» «Разве не так?» — уныло спросила я. «Даже если я не лишусь магии во время инициации, сложно заниматься ею, будучи обвешенной кучей орущих младенцев, и при этом всем уделять внимание». «Ты не права». Мужчина приблизился и развернул меня к себе. «Не надо». — скривилась я. — Мне прекрасно известны мои возможности. Понимаю, что борюсь с бурей, но у меня только одна возможность не быть выброшенной на берег — уйти на глубину. — Тогда почему отказываешься от моих уроков? — Вы постоянно заставляете меня балансировать на грани, — не стала скрывать своих мыслей. — Что, если вы не успеете, и я выгорю? — Этого не произойдет. Я молчала и смотрела на него. От срыва не осталось и следа, страж был совершенно спокоен. Причин не верить ему у меня не было, но как повернуть обратно после собственных заявлений? Тем более, что обида была вызвана моим личным отношением к наставнику. Только сейчас я осознала, что давно искала повод высказать ему все, что думаю. «Я могу сделать вид, что этого разговора не было», — медленно сказал господин Эйнар. Понимая, что это последнее предложение заключить мир, я неуверенно кивнула. Страж внимательно на меня смотрел, словно ожидая чего-то еще. Я предполагала, что он ждет извинений с моей стороны. Но как раз их-то я принести была неспособна. — Мы можем быстро пройтись по всему, что мне пригодится послезавтра? — тихо спросила я, опустив взгляд. — Ты сейчас свалишься, — заметил Сайдар, когда, пошатываясь, я вышла к нему. Он был недалёк от истины. Чувствовала я себя ужасно. Все предыдущие тренировки показались детским лепетом, и всё равно я улыбалась. Падала с ног от усталости, но улыбалась. С наставником у нас установилось негласное перемирие, хотя за мой срыв он всё же отыгрался. Но зато как он это сделал, я готова была его расцеловать. За пару часов он умудрился вытащить из моей головы всё, что я знала, поправил некоторые плетения, указав на ошибки, и в конце довольно заявил, что я готова к отборочным, и он гордится мною. Намёков на более близкое знакомство больше не поступало, и проверки на концентрацию никто не устраивал. Наставник вёл себя так, как обычно преподавал профессор Эрстон. Чётко, ёмко, понятно. По умолчанию, несостоявшегося разговора, не происшествия с элементалем мы не касались, хотя я понимала, что господин Эйнар обязан доложить о случившемся начальству. «Сейчас как никогда я рада, что ты являешься моим женихом», — хмыкнула я, посмотрев на Сая. «Могу с чистой совестью упасть, и ты добропорядочно транспортируешь меня в комнату». «Начинать прямо сейчас?» — пошутил Сай, но в его взгляде читалось волнение. «Селеста, у меня такое ощущение, что ты пустая». «Точно», — довольно призналась я. «Меня выжили почти досуха, но это не проблема». «Поплаваю и восстановлюсь». «Что сделаешь?» — нахмурился парень. «Поплаваю!» — хихикнула я. «Вспомни, кто я есть. Надо сменять ипостась, очутиться в родной стихии и найти источник. Восстановлюсь за пару часов». «Но как же так?» — растерянно уточнил он. «Разве вы не пользовались печатью?» «Нет», — радостно сообщила я. «Слушай, ты ничего не приняла?» Сайдар заглянул мне в лицо. «Ты словно пьяная». «Не ворчи!» Обняв парня за шею, с чистой совестью повисла на нём. «Я уже говорила, как сильно тебя люблю». «Как друга или жениха?» — уточнил Сай, подхватывая меня на руки. «Дружественно настроенного жениха!» Немного подумав, сообщила я, прижалась к груди и поинтересовалась. «Тебе не тяжело?» «Своя ноша не тянет», — хмыкнул он. «Ты сокровище!» — объявила я и, посчитав программу по вежливости, выполненной, зажмурилась. «Рояр, объясни свое поведение!» Недовольно открыв глаза, я покосилась на наставника. Он смотрел с такой злостью, что я сразу попыталась слезть с рук Сайдара, но парень не позволил, еще и шикнул, чтобы не ерзала. «Простите», — уточнил Сай, — «что именно я должен вам объяснить?» «Почему ты держишь девушку на руках?» «Она устала?» «Очевидно, понятие правил приличия тебе незнакомо», — процедил страж. «Хочу напомнить, законы университета требуют их соблюдения». «У меня классическое воспитание», — сообщил Сайдар. «Селеста — моя невеста, где я в своем полном праве, и о наших отношениях уведомлены не только наши семьи, но и руководство университета». Насколько я знаю, вы моей будущей жене никто, всего лишь временный наставник. Так что ваши претензии непонятны и не принимаются. Даже так? Разве вы не знали?» Притворно удивился Сайдар. «Мы не делаем из этого секрета. Простите, нам нужно идти. Сегодня вы занимались больше, чем обычно. Селеста очень устала». «Конечно, Рояр», — медленно сказал господин Эйнар. «Селеста...» Увидимся на отборочных. Наставник прошел мимо нас, но я не решилась произнести ни звука. Эйфория схлынула, оставив страх за Сайдара. Он был слишком дерзок в разговоре. «Сай!» — шепотом позвала я, когда страж скрылся из поля зрения. «У тебя проблем не будет?» «Хоть одно мое слово было ложью», — резонно поинтересовался парень. «Нет». «Прости, но мне сложно сдержаться и не ответить в том же духе, в каком обращаются ко мне», — помедлив объяснился Сайдар. «Мне не нравится этот мужик. Бесит, как он на тебя смотрит. И это не говоря о том, что я кожу и чую. Сегодня на тренировке произошло нечто не приятное. Ничего не хочешь мне сказать?» Покачав головой, я снова на мгновение прикрыла глаза. «Опусти, я в состоянии дойти», — попросила я. «Не уверен», — отказался Сайдар. «Так что терпи, дорогая. Сегодня я решаю, что для тебя лучше». Хмыкнув, я согласилась с ним и больше не бунтовала. На руках у Сайдара было тепло и уютно. К тому моменту, когда мы добрались до общежития, я балансировала на границе сна и яви. Так что поднимал по лестнице и в кровать меня укладывал тоже Сай. На завистливые и ревнивые взгляды всех, кто встретился по пути, мне было плевать. Я умирала, как хотела спать. Так сильно, что запланированное купание решила отложить на завтра.